Глава тридцать Недовольство Его Величества. «Милорды и миледи, я крайне вами недоволен». Его Величество не повышал голоса, но даже тихие слова, в сочетании с взглядом, которому накинул присутствующих, у Эйнера прокатились морозом по спине. Леди, только сегодня утром вставшая с постели, Королевский лекарь утверждал, что рана от осколка исчезла бесследно. Еще сильнее выпрямилась в кресле. Некромант, занявший другое кресло в углу, настороженным взглядом весьма напоминал нашкодившего Мяуса. Сам Эйнер, замерев у стены, поскольку кресел в комнате больше не было, даже представить не мог, чем кончится недовольство его величества. Допуская что угодно, от ссылки до плахи, поэтому просто промолчал, готовясь к неизбежному. Лишь по счастливой случайности, которую еще предстоит исследовать, насколько она случайна, Дарвинанд не получил прорыв из темных миров, сообщил король, глядя почти с отвращением. — Да, вам удалось сорвать заговор. — Но каким образом? — Мило Тревенгар. Что это за джунгарский ярмарочный балаган с арбалетами? А если бы ваш сержант не попал или попал не в того? — Виноват, ваше величество, — отчеканил Эйнер, вытягиваясь и глядя куда угодно, лишь бы мимо болотного цвета глаз, совсем вроде бы не страшных, но... — Не разыгрывайте тупого служаку, капитан, — рявкнул его величество. Какого Баргота вы решили, что можете все сделать в одиночку? Принятие ответственности — это похвально. Но вы хоть понимаете, сколько слабых мест было в вашей затее? Да она вся состояла из них, как рыбацкая сеть из дырок. — А что он мог сделать, ваше величество? Холодным и очень злым тоном поинтересовалась леди. С артефактом шпионом на руке и под угрозой смерти дочери. «Что-нибудь менее героическое и более умное?» — не менее ядовито ответил король. «Например, раньше сломать палец и послать просьбу о помощи магической почтой. Для чего, хотелось бы мне знать, в каждой крепости имеется неприкосновенный запас в три листа? Писать на них ведомости выдачи портянок?» «Виноват, ваше величество», — угрюмо повторил Эйнер. «Он мог бы сказать...» что три листа волшебной почты, о которых говорил король, были потрачены еще два года назад, перед осадой, а новых так и не прислали. Но что теперь оправдываться? Если бы сообразил, мог бы поехать в город и взять один у лорда-мэра. «Впрочем, чего и ждать от вас?» — все-таки с отвращением сказал король. «Если краса и гордость ордена ведет себя, словно адепт первогодок, первый раз в жизни хлебнувший Корвейна. «Бастельера, будьте любезны просветить меня. За каким барготом вы пили снотворное?» «Что? Вид сделать не могли?» «Побоялся, что магистр полезет ко мне в сознание и поймет, что его надули», — виноват отозвался некромант. «Но я заранее принял антидот». «От яда вроде черной невесты он бы вам тоже помог?» Благодарите темную госпожу, что нужны были хитрые сволочи Антуану живым. Для чего вы вообще отправлялись в крепость? Для чистки колодцев? Прекрасное применение избранному смерти, который должен был наблюдать за происходящим, а не валяться в обнимку с черепом, гоняя розовых мышей. И не говорите, что именно таков был план. Вы просто не рассчитали дозу антидота. Молчу, ваше величество, покаянно сказал некромант, окончательно став похожим на кота, застегнутого над крынкой сметаны. И Уэйнера слегка отлегло от сердца. Когда начальство так распекает, это лучше, чем холодный молчаливый гнев. После криков головы летят реже. «А чем, позвольте узнать, вызвало ваше недовольство я, Сир?» — все так же холодно спросила магичка. «Уж не тем ли, что вовремя не поняла» какую важную роль исполняю в ваших далеко идущих планах. Из меня получилась недостаточно хорошая наживка? Ну, простите, я бы гораздо больше старалась, если бы знала, что от меня требуется». Голос ее звенел, едва сдерживаемой ледяной яростью. И Эйнер, стоявший позади, невольно шагнул вперед, положив ладони на спинку кресла, где сидела леди, и мучительно пытаясь придумать, как бы обратить неминуемый гнев короля на себя. — Ло, — тихо сказал явно подумавший о том же некромант и добавил громче. — Ваше Величество, могу я обратить ваше внимание? — Маркус, помолчи, с тобой мы еще поговорим. Пока что я смиренно ожидаю ответа Его Величества. Смирение в голосе леди было столько же, сколько в Мяусе уважения к чужой собственности. Но король, к изумлению Эйнера, только хмыкнул недовольно, а потом, помолчав, ответил почти спокойно. — С чего вы взяли, что я обязан давать вам отчет в своих действиях, миледи? — Вы пока еще на службе, не говоря уж о том, что я ваш сюзерен. — На службе? — Внимательнее читайте контракт. — злорадно сообщил король, откидываясь на спинку кресла. — Там написано, что отставка возможна при тяжелом ранении или ином повреждении, которое мешает вам выполнять обязанности офицера. — Вы лишились всего лишь магии, леди Ревенгар, но большинство моих офицеров прекрасно обходятся без нее. — Что? — Ну, отставка и пенсия. Эйнер закусил губу изнутри, уговаривая себя молчать. «Пока молчать». «Пенсия была вам назначена в признании заслуг», — усмехнулся король, — «и отнимать ее никто не собирается». «Но я имею полное право в любой момент призвать вас на службу, если сочту, что вы можете нести ее без использования магии». «Данный случай был именно таким». «Я прошу полной отставки, Ваше Величество», — взвела леди, пытаясь вскочить из кресла, но тут же села обратно, тяжело дыша. Ло, ради благих!» «Успокойтесь, миледи», — мягче сказал король, а Эйнер до боли сжал пальцы на деревянной спинке. «К вам у меня меньше всего претензий, поверьте. Вы отлично сыграли свою роль, но именно потому, что не знали о ней». Притворяться с достаточной убедительностью вы бы не смогли. Оставки были слишком высоки, чтобы я думал о чьих-то нежных чувствах. — Только о чувствах? А если бы этот мерзавец убил девочку? И лишился единственного рычага воздействия на капитана Рольфсона? Не думаю. И хватит обид. Позвольте повторить, если вы не поняли с первого раза... Ставки были слишком высоки. Мне нужны были неоспоримые доказательства преступлений Саттерклифа. И вы трое их предоставили в полной мере. «Ваше Величество, вам не кажется, что они имеют право знать?» — очень спокойно спросил некромант, разом сбрасывая маску беспечного юнца. «Особенно, если вы желаете и дальше...» Он замялся и король иронично продолжил. «Цинично и подло использовать вашу названную сестру. Не стесняйтесь, бастельера. Вы же именно так отозвались об этом, когда узнали. Благие боги, с кем мне приходится иметь дело? Сплошь честные и благородные герои. Где бы раздобыть хоть дюжину трусливых умников?» Встав и жестом остановив едва не вскочившего следом Маркуса, он зашагал по комнате от стены к стене, заложив руки за спину, и выглядел даже забавно, невысокий человечек с залысинами и совершенно обыкновенным лицом, на котором сейчас явно читались усталость и раздражение. «Извольте, миледи, милорд, вы действительно желаете знать все обстоятельства?» — Предупреждаю, это не добавит вам никаких привилегий. Совсем напротив. — Желаю, Ваше Величество, — тихо сказала Магичка, склонив голову. — Капитан, вы как раз еще можете уйти, потому что измазались меньше всех. Но если влезете в это глубоко, обратного пути не будет, учтите. Мне проще будет вас убить чем рискнуть случайной обмолвкой или намеренной болтовней у меня нет привычки болтать ваше величество сказал эйнар в наступившей тишине не намеренно не случайно и это мое дело тоже как хотите снова раздраженно фыркнул король еще помолчал меря шагами небольшую комнату а потом остановился у окна повернувшись лицом к присутствующим. «Вы знаете, чего нам стоила война с вольгардом? Я только и слышу обвинения в позорном мире и уступках. Господа дворяне изволят полагать, что мы должны были перейти в наступление и гнать вольгарцев обратно, а потом драться на их территории». «Они идиоты!» — изумленно вырвалось у магички. «Они безмозглые!» «Спесивые и опасные идиоты!» — рявкнул король. «Какая к Барготу война! Дарвинант слишком мал, у нас нет обширных земель и технической мощи фраганы, нет флота Итлии, нет ничего, кроме Ордена, милостью богов!» Нам всем с детства твердят, что Орден — основа могущества Дарвинанта, защита и источник благосостояния. Так неужели настолько трудно понять, что Орден — это люди. Люди, которым свойственно погибать. Вы знаете, сколько боевых магов уцелело из вашего выпуска, лидер-венгар? — Пятеро-шестеро, — тусклым голосом предположила магичка. — Трое, включая вас, из дюжины. А каждый из них был ценностью куда большей, чем позолоченные крикуны, желающие добраться до лебединого города вольверцев. Алый факультет еще долго будет восстанавливать численность. Некроманты и целители тоже. Вернулся, хорошо, если каждый третий. Алхимики и артефакты все эти проклятые годы работали только на армию, срывая торговые договора и связи. Орден обезглавлен, а дровинанское дворянство, мое дворянство, потеряло большую часть молодого поколения. Вот она, истинная цена войны, а не дурацкий клочок земли, послуживший для нее предлогом. Каждый человек, которого мы лишились, нужен был стране и сам по себе, и как источник золотой крови, единственного по-настоящему бесценного ресурса. Благие боги, как мне объяснить жадной своре, сколько детей с даром теперь не родится у одаренных, сгинувших мясорубки? — Но, Ваше Величество, магия проявляется не только по наследству, — неуверенно попыталась возразить леди. — Даже простолюдин может быть одарен богами. — И много простолюдинов училось вместе с вами, — извительно поинтересовался король. — Да, они есть. В лучшем случае один на ту же дюжину, остальные дворяне. Потому что это дворяне веками смешивали кровь не только по знатности, но и по силе. Мерзавцы, вроде Антуана, твердят глупым янцам, что магия зависит только от милости богов. Что любой одаренный на ступеньку выше профана, пусть даже дворянина или короля. Молчите, я знаю, что такие разговоры ведутся. Что избранники богов должны править, родились они под гербом или в стогу сена. Очень удобная мысль, если главный из божьих избранников — ты. Он перевел дух, хмуро глянул на замерших, молчаливых слушателей и снова продолжил: "Знаете, как магистр Сатерклифф предложил решить проблему Вольгорда? О, он воистину разумник, Баргот его побери. Антуан прекрасно понимает, что Дарвинант давно висит на волоске, зажатый между голодным матереющим Вольгордом и хитрой Фраганой." Если бы не благоразумие короля Флоримона, война случилась бы еще при моем отце. Флоримон улестил Вольфгард, женившись на их принцессе. Теперь, наследники Фраганы, течет северная кровь, и Вольфгард терпеливо ждет, когда можно будет запустить во фраганский цветник следующую лапу. Союз севера и юга — дело только времени, и тогда нам не уцелеть. А магистр Саттерклифф — гений». Он тоже не хочет класть остатки ордена под северные мечи. Зачем, если есть проклятие, вроде того, которое волчица сняла с бедняжки Мерли? Но даже богиня не сможет спасти весь свой народ, если взяться за дело с умом. Травить воду и землю, проклинать еще нерожденных и хотя бы разочек глянуть на столицу вольгарда чумным взором. Но это... это же... В голосе магички слышался такой страх, что Эйнру захотелось вытащить ее из кресла, укутать в плащ, забрать куда-нибудь подальше и заставить забыть все услышанное. Его и самого трясло мелкой мерзкой дрожью. «Это один-два избранных смерти, не больше», — тяжело уронил король, указав взглядом в угол, где сидел бледный бастельера. «Поверьте, миледи!» Ваш веселый и любезный друг детства, случись ему лишиться рассудка и использовать дар в полную силу, вполне способен устроить нечто подобное. Так что его покладистый нрав — великое благо для окружающих. Не зря притемная госпожа придирчиво выбирает своих рыцарей. А магистр предложил мне использовать таланты ордена гораздо шире и многостороннее, чем до этого, не ограничиваясь такими глупостями, как правила чести и милосердия. «Он сошел с ума!» — услышал Эйнер свой голос будто со стороны. Вольфгард же ответит!» «Именно, капитан!» — согласился король. «Разумеется, ответит!» В Роденхолинском ущелье северяне едва не прорвались, потому что один из высших ведьмаков добровольно лег на жертвенный камень, а потом еще неделю его подручные творили такое, что проделанный ими брешь пришлось затыкать целым егерским полком моим отборным полком, понимаете? А если бы в Руденхольме Саттерклифф утопил вольгардский авангард тысячу отборных воинов? После такого кровь на их алтари полилась барикой, рекой, лишь бы добраться до нас. «Он безумен», — подтвердила леди, сплетя бледные тонкие пальцы на коленях, обтянутых теплым синим платьем. «Он втравил Бодровинант войну на истребление, магическую резню». И у нас не осталось бы другого выхода, как эту резню устроить, мрачно подтвердил король, снова возвращаясь к креслу. Видят благие, я никогда не считал себя военным гением, и когда за глаза меня зовут креспином тихоходом, это вовсе не оскорбление, как полагают безрассудные гордецы. Совсем напротив. Поэтому, когда у меня в голове после встреч с магистром Саттерклифом а потом и сами по себе стали появляться мысли, мне совсем не свойственные, я насторожился. Он помолчал, а потом спросил, глянув почему-то на Эйнора: Капитан, вам известно, что означает звезда, которую ваш сержант столь щенственно использовал вместо мишени? — Он выполнял мой приказ, — поспешно отозвался Эйнар. — Мне и отвечать. — Благие боги! Я не собираюсь его наказывать, — усмехнулся король. — За что? За верное исполнение приказа? Но вопрос был не о нем, а о звезде. — Символ семи, — уточнил Эйнер. Ваше Величество, не веется ни дикари, мы тоже чтим благих. — Тогда скажите мне, — голос короля сочился скрытой издевкой, — если лучей семь в полном соответствии с числом благих, Что означает «белая сердцевина»? «Белая? Но это...» Эйнер замолчал, сообразив, что действительно всегда принимал ее как само собой разумеющееся, видя в храмах. «Просто белое место, Ваше Величество, место, где сходятся все цвета». «Все цвета, вот именно. Восьмой цвет, всеобъемлющий, включающий в себя остальные». Кто был восьмым богом, капитан, самым могучим из благих, пока не пал обуянный гордыней? — Ваше Величество, это ересь! — возмущенно крикнула магичка. — Разумники не поклоняются Барготу. — Капитан, главное, не вздумайте сказать это вслух когда-нибудь, — гораздо хладнокровнее и очень серьезно добавил некромант. — Это действительно ересь, подлежащая наказанию. Но что гораздо хуже, это оскорбление Ордена. Вас даже на дуэль вызывать не станут. Просто убьют. Безнаказанно. Благодарю, милорд, — мрачно сказал Эйнер, оценив предупреждение. Я запомню. Ваше Величество, но если так, почему белый цвет в Святой Звезде не запрещен? — А разве он исчезнет, если его запретить? — раздраженно ответил Король вопросом. Разве перестанут рождаться дети, наделенные даром разума? Добрые и умные дети, вовсе не жаждущие поклоняться тьме и хаосу. Или объявить их исчадиями Баргота просто по умолчанию? Нет, капитан. Принято считать именно так, как вы и сказали. Сердцевина звезды Семи – это просто место, где сходятся лучи. А белый цвет, извольте знать, в Ордене символизирует чистоту разума и намерений. И никак иначе. Разумник способен стать даже великим магистром Ордена, если проявит достаточные способности и будет избран коллегией магистров, как любой другой маг. Никакого отношения к Барготу. Это ересь, как справедливо сказала леди. Только почему-то никому из боевиков и некромантов, именуемых палачами и труполюбами, не пришел в голову гениальный план заразить кого-нибудь из пленных вольгверцев Барготовой краснухой, а потом позволить ему сбежать. Странно, верно? И это лишь одна из драгоценных мыслей, родившихся в светлом, незамутненном корыстью и честолюбием разуме магистра Антуана. «Безумец!» — безнадежно прошептала леди. «Болезнь же не разбирает, кого поражать». «Болезнь? Нет», — согласился король. «А вот Барготов огонь в руках тех, кто пойдет выжигать вольвертские селения вместе с зараженными, живы они или нет, вполне разборчив. Против своих не обернется, если не тратить бездумно силу боевых магов на огненный ветер, а использовать ее только для контроля над алхимическим огнем. Ну разве не гениально?» «Вы должны были потребовать отставки магистра». Выпрямившись, безжизненно холодным голосом сказала магичка. «Он обезумел. Это признали бы целители. Магистра отстранили бы от управления орденом, и всего этого можно было бы избежать». Бастелье рассмотрел на леди с такой нежной жалостью, что ей чуть снова не кольнула ревность. «Обезумел? Почему?» — с горькой ехицей вопросил король потому что предлагает безупречно ясные и смертоносные эффективные планы, как разгромить врага. Антуан совершил единственную ошибку — не представил их вовремя на суд магистров. Сделаю он это, и от управления государством, пожалуй, отстранили бы меня. Если не низложением короны, так ножом или ядом, потому что орден, скорее всего, поддержал бы Саттерклифа. «Никогда!» — взвелась леди, едва не вскочив. «Безумца и негодяя, лишенного чести? Призывающего к убийству не просто врага, а целой страны?» «Человека, который настолько дорожил жизнями ордена, что придумал способ получить решительный перевес и сохранить эти жизни», — отрубил король. «Мы с ним сходились в целях, разнились только способы». Вы уверены, что магистры бы отказались? Сколько ваших друзей погибло, миледи? Молодых и старых, способных радоваться жизни, делать открытия, приносить пользу стране, просто желающих жить. Посмотрите на лорда Бастельера. Его кузен Стефан по-своему был не менее красив, пока ведьмачья заклятие не растворила половину его лица, оставив молодого человека уродом. Но он хотя бы жив. А если бы вы вызвали своего друга Маркуса из плена, лишенным конечностей, мужского органа, и языка, но все еще живым, как это случилось с некромантом пятого рейтерского полка Мэтром Денсоном, вы и тогда проголосовали бы в совете ордена за милосердие. Достаточно, прошептала и желто-бледная магичка. Я поняла. «В лучшем случае мы получили бы раскол ордена», — почти сочувственно сказал король. «В худшем — его полное согласие. И в любом случае — грядущую войну, страшнее которой история еще не знала, и дай благие не узнает». «Видите ли, миледи, у чистого разума нет чести и милосердия, только целесообразность. Убить первым, чтобы выжить и получить превосходство». Вот истинное учение Баргота. В защиту магистра могу только сказать, что подобные идеи появились у него не так давно. «После смерти Саймона», — бесцветно отозвалась Ло. «После смерти сына, да, который унес в могилу величайшую мечту магистра Антуана — возможность зажечь в профане магическую искру. То, что вознесло бы Саттерклифа на вершины немыслимой власти». А уж он бы нашел, как этой властью распорядиться. В комнате стало тихо. Молчали все, и король и бледные, удивительно похожие сейчас выражением лица Маркус и Лавиния, и, конечно, Эйнер. Потом магичка не без усилия выдавила. «Я прошу прощения, Ваше Величество. Если дела обстояли таким образом, вы были вправе использовать любые средства, чтобы предотвратить беду, и, разумеется, располагать мной как угодно». Польщен, что вы оценили, Миледи. Уголками губ усмехнулся король. В свою очередь я тоже прошу прощения, что использовал вас подобным образом. И, разумеется, за тот маленький гадкий спектакль, после которого вы ринулись в брак с первым встречным, лишь бы избежать моих домогательств. Что? услышал Эйнер собственный голос. Миледи не сказала? удивился король. Я, извольте поверить, милорд, ее цинично и бесчестно домогался, принуждая стать моей фавориткой. Любовницей, если вам незнакомо это слово в силу похвального северного чистосердечия. Прекратите, ваше величество! На щеках Лиди появился сердитый румянец Нет-нет, капитан, не сверкайте глазами. Я ее пальцем не тронул. Только предлагал, но очень невежливо. Настолько, что она, как я уже говорил, предпочла сбежать в драконий зуб. Так что можете гордиться. Ради вас леди отказала Дарвинанскому королю, Вольгвардскому ярлу и избраннику смерти. Гордиться можете, а вот хвалиться в обществе не советую. Не знаю, как лорд Бастельера, а мы с Рагнарсоном довольно обидчивы. Почему именно в драконий зуб? Мрачно спросил Эйнер, из насмешливой речи короля выудив единственно важное. Это магистр подсказал. Вы уловили суть, с удовольствием согласился король. Чтобы выдать главу дома из трех дюжин за обычного лейб-дворянина, да еще полукровку, нужно нечто большее, чем моя обида на женский отказ, знаете ли. Вашу кандидатуру предложил мэтр Тюбуи, которому в свою очередь... Ее ненавязчиво подсунул магистр Саттерклифф. Достойный мэтр не предатель, он просто неустойчив к ментальным воздействиям. Вот и оказался слабым звеном в цепи моего окружения. Через него магистр был отлично осведомлен о некоторых тайнах королевства, а заодно получил доступ к венчальным кольцам, за которые отвечал мэтр. «Вот с ними, признаться, я допустил промашку» которая едва не обошла слишком дорого. Малышка Нэнси отчиталась, что магистра является в виде фантома. Но мы не сообразили вовремя, что фантом привязан именно к кольцам. Они ведь защищены от внешних воздействий родовой магии ревенгаров. Магистру, должно быть, стоило огромных усилий пробить ее. «Нэнси! Благие боги! Как же я не догадалась!» Дура. Я, не она. И ведь видела магического голубя. Но она выглядела такой крестьяночкой. Так убедительно играла и врала. Тогда на постоялом дворе. Если бы на постоялом дворе ничего не вышло, она прибилась бы к вам позже. И она действительно крестьянка. И почти вам не врала. Сбежала в город от домогательств своего лорда. Попала в нехорошую историю, оказалось на примете у моих людей», — скучающим тоном перечислил король. «Сущее сокровище, а не девочка. Замечательно умеет скрывать ложь под правдой. Чистой правдой, которой поверил даже многоопытный Саттер Клифф, следивший за вами через перстень. Разумеется, я не мог оставить вас без присмотра и охраны». «А букет? Букет мне кто прислал?» «Я». Подал голос из кресла некромант. Прислал букет и проследил, чтобы ты сделала нужные выводы. Если бы ты согласилась выйти за меня замуж, пришлось бы все переигрывать, но я был уверен. Ты никогда не умела принимать решения в свою пользу. Прости, подснежничек. Сволочь ты, Маркус, четко уронила леди три слова, и Бастельера с застывшим лицом кивнул, признавая ее правоту. Больше всего Эйнеру хотелось подойти и тряхнуть его за шиворот, прямо за щегольской бархат и золотое шитье. Столько боли слышалось в голосе Магички, преданной лучшим другом, почти братом. Да, он хотел как лучше, но сейчас ей было слишком больно, чтобы это понимать. Неужели не мог хоть намекнуть? Неужели не мог хоть намекнуть? Эхом его мыслей повторила Ло. Некромант покачал головой, со странной нежностью улыбаясь побелевшими губами. «Не разыгрывайте хоть вы из себя романтического идиота, бастельера!» С усталой сварливостью отозвался король. «Ваше Величество! И не повышайте на меня голос, недоросли еще. Впрочем, я и вашему отцу этого не позволял. Да, я обещал, что не буду демонстрировать наш маленький секрет перед двором» придворным это вредно знать, в конце концов. Но я не обещал, что позволю вам из глупой гордости поссориться с человеком, который вам так обязан». «Ваше величество, я прошу». Леди, не понимая, переводила взгляд с короля на него и обратно. «Покажите ей», — тяжело уронил король. С тем же застывшим лицом, Бастельера высоко закатал широкий рукав Камзола, приподнял рубашку. Его предплечье обвивала черная вязь причудливой плотной татуировки, которую Эйнер уже мельком заметил. Широкая лента странных символов, будто растущих на терновой ветви, закрученной вокруг руки тремя витками. — Маркус! — Прости, подснежничек, — улыбнулся одними губами некромант. Я и правда не мог ничего сказать. Ни единого слова, кроме того, что мне позволили. Лорд Бастельера с недавних пор — рука короля, — пояснил его величество. Это был единственный способ обеспечить его согласие и участие. Так что он говорит чистую правду. Все это время ваш друг находился под прямым приказом скрывать от вас то, что вам знать не полагалось. «Вы принудили Маркуса дать вам неснимаемую клятву послушания?» Таким мягким голосом поинтересовалась леди, что Инру стало страшно. Магом-боевиком она быть перестала, но сейчас светлые глаза кипели такой ледяной яростью, будто сама мать Йотунов вылила в них свой котел смертельного зелья. «Нет, миледи, фактически...» Это вы его принудили, также устало огрызнулся король. Вам не приходило в голову, что с кинжалом в сердце вообще-то не выживают. Помните детскую игру со следящей магией, которой вы развлекались в академии? Одна беда. Проклятие вашего друга, даже не имеющие целью повредить, действительно не снимаемы. Теперь он чувствует вашу жизнь и, соответственно, знает, когда вы на грани смерти. Кстати, именно поэтому он рванул в драконий зуб, когда вы едва не погибли из-за осколка. Бастельера вытащил вас из Руденхольма мертвый, миледи, дотащил до целителей, и, пока они пытались запустить ваше остановившееся сердце, ушел на ту сторону, вымолив у своей госпожи вашу отлетевшую и уже проведенную в притемные сады душу. Любимчик, что и говорить а потом вернул ее в тело, совершив преступление, караемое лишением перстня и двадцатью пятью годами каторги. Вы, миледи, единственное в своем роде абсолютно живое умертвие, созданное диким упрямством и верной любовью избранного смерти. Подозреваю, именно поэтому магистр не смог достучаться до вас через перстень, когда пытался получить контроль над вашим разумом через сны а, может, и просто из-за вашей собственной удивительной покладистости и мягкого нрава. — Мне плевать, кто я, — тускло сказала Лидия, потирая виски пальцами. — Я подумаю об этом позже. Но вы не должны были заставлять Маркуса. Если он совершил это ради меня, я и виновата. — Подснежничек, — мягко сказал некромант, — И столько нежности было в его голосе. — Ну что ты несешь? Отвечает всегда маг, а не объект ритуала. Ну ты-то знаешь. И раз уж его величество не счел нужным скрывать, ты должна понимать, клятва меня не просто сковывает. Я не только в королевской воле, но и под ее защитой. И вне закона. Так что никакая каторга и лишение перстня мне не грозят, что тоже неплохо у вас еще будет время об этом поговорить король опять встал посмотрел в окно и повернулся к остальным милорд и миледи венгар ваш брак абсолютно законен однако обстоятельства его заключения несколько сомнительны на следующих словах он сменил торжественный тон и заговорил голосом попроще словно скинул пышную королевскую мантию, оставшись в обычной одежде. «Вы должны понимать, капитан, что я не буду принуждать Мелиди к положенным трем годам брака, если она этого не захочет. Держать ее в северных горах, во-первых, плохая благодарность с моей стороны, а во-вторых, что важнее, сущее расточительство. К леди Венгар, как утверждают мои маги, никогда не вернется боевая магия». Каналы выжжены необратимо. Но ее двойная звезда действительно существует, и второй искры хватит для развития магии разума, которой каналы не нужны. Меня, признаться, очень радует, что новая белая магесса будет обладать столь твердыми моральными устоями. Для магов разума это редкость, прямо скажем. И, капитан, вы же понимаете, что магию нужно развивать. Сделать это возможно только в столице, поэтому в ближайшее время леди Ревенгар уедет в Дорвену. Такова моя воля. «Приятно слышать, что вы не забыли поинтересоваться моим мнением, Ваше Величество», — не удержалась леди. «Не забыл», — резко сообщил король. «Вы сами несколько минут назад сказали, что в некоторых обстоятельствах я имею право вами располагать». «Кстати, я и не сомневался в этом», — Вы все-таки моя подданная. Так вот, обстоятельства, миледи, ничуть не изменились и даже усложнились. Вам с капитаном и лорду Бастельера предстоит выступить свидетелями на суде над магистром Саттерклифом. Тайным, разумеется. Даже я не могу выкрасть великого магистра ордена, не предоставив ордену объяснений. Это займет несколько недель и неминуемо приведет к преобразованию в Совете Магистров Гильдии. Я считаю, что Орден не может позволить себе потерять настолько талантливую магессу, понимающую, кроме прочего, свой долг перед страной. — Капитан, — повернулся он к Эйнеру, — я, конечно, не буду разводить вас насильно. Вам в любом случае останется приданное, полученное в браке, и дворянство. Полноценное старое дворянство ревенгаров — пусть и как младшие ветви. Ваша дочь также в любом случае будет принята при дворе. Я лично попрошу свою жену позаботиться о ее будущем. Ее величество очень благоволит юным добродетельным девицам из достойных семей. Но если леди пожелает получить свободу от брака, я удовлетворю ее прошение, и тогда вы сможете вернуться в драконий зуб к месту службы. Конечно, то же самое касается и вас. Если хотите развестись, это все только упростит. Ответа прямо сейчас я не требую. У вас будет время подумать. А сейчас предлагаю отдохнуть. Мне нужно прийти в себя от всей этой суматохи. И он напоказ придвинул к себе какие-то бумаги, давая знать, что встреча... Окончено.